Глава 17 До леса за рекой мы добирались достаточно долго. Чёртова переправа была перегружена. Кто знал, что именно в этот чертов день столько народа решит отправиться на исследование неисследованных территорий? Даже когда меня увидели, выставили крайним в этом, что я их всех вдохновил. И из-за меня, получается, мы стояли в чертовой часовой очереди на переправу. С каждым днем мне все больше и больше кажется, что мы попали в реальность, а не в игру с негодованием, недовольством, даже брызжанием, говорил я, смотря на медленно двигающуюся очередь. «Да ладно тебе!» — подошел ко мне и попытался приобнять Барт. Но одного моего взгляда из-под капюшона хватило, чтобы он передумал и убрал свои руки подальше от меня. «Все будет нормально, не первый раз же тут стоим». «Я первый», — хмуро сказал я. «В прошлый раз, когда мне надо было на ту сторону, тут вообще никого не было, от слова совсем». «А после того, как кто-то...» В первый раз распечатал башню для магических испытаний. Туда достаточно часто ходит толпа для прохождения этого самого испытания. Спокойно сказала Кэт, даже не повернувшись в нашу сторону. «Не подскажешь, кто это был?» «Опять меня крайним делают!» Тут же возмутился я. Вдохновил народ своим примером, хотя не хотел. Виноват. Прошел испытание, чем открыл проход туда для остальных. Виноват. Черт, до да какого хрена-то? «Не кипятись!» Крепко так приложила меня ладонью по спине драк. «Просто принимай критику так, как это делаю я», — улыбнулась она и сплюнула. «То есть никак. Просто забей. Стой и наслаждайся солнечным деньком». «Я ненавижу солнечный свет!» — еще сильнее оскалился я, поглубже натянув капюшон. «К слову, мне сейчас действительно было хреново. Настолько солнечных дней, чтобы на небе было всего несколько серых тучек. Я вообще не помню». Вечно небеса были затянуты облаками, плотными и почти непроницаемыми. Возникало ощущение, что находимся в каком-то сумраке. А сейчас возникало ощущение, что наступила середина июня. И светило решило поджарить нас, как курочку на гриле. Невыносимо жарко, невыносимо светло. И что самое дерьмовое, очередь очень медленно двигалась. Зачем я вообще захотел именно сегодня устроить проверку этой троицы? Ах да, у меня же шила в одном месте, которое не позволяет мне сидеть на попе ровно. Надо развиваться, нужно становиться сильнее. Черт, черт, и еще раз черт! И правда, во всем я виноват сейчас. Спустя целых два часа, за время которых маэстро умудрился подзаработать, правда, всего тыщенку, но уже хорошо, мы продвинулись до самой переправы. За это время я успел много всего себе нафантазировать. В частности, что вот сейчас Канат будет порван, переправа перестанет действовать, и нам придется переплывать реку с использованием своих ручек и ножек. Но нет. Все прошло гладко и спокойно. Пока мы плыли, подметил интересную картину. Маэстро начал наигрывать на флейте какую-то медленную и спокойную мелодию, а Кэт уселась у края и стала всматриваться в реку. И в какой-то момент она, взяла и резким ударом своей руки когтя, поймала сразу несколько рыб, больших таких, пузатых, а затем Барт и Кошка хлопнулись пятерней. Сговорились, действовали сообща. Уже хорошо. Это радовало, и я не скрывал свои улыбки, пока наблюдал. Сошли с переправы мы тоже спокойно. Никого тут уже не было, никто тут в обратную сторону не толпился. Так что мы спокойно направились к руинам восстанавливаемого моста, а после по дороге по направлению к башне колдуна. Туман был словно немного ближе, что меня немного смутило, но я это списал на свои собственные предрассудки. Через туман мы дежурно прошли за 30 минут. Кэт и маэстро очень сильно удивились, чтобы не пропали, а дурак было все равно, хотя эта мрачная воительница с улыбкой наблюдала за искренним и детским восхищением этих двух. Мы-то с ней уже давно впервые прошли с отрядом, а вот эти двое первый раз ощущали этот восторг. Итак, стоило нам выйти, как я тут же начал краткий инструктаж. Сразу обозначу правила. Слушаемся меня. Монстров сейчас будет больше, так как нас четверо. Эссенции с них мы будем получать больше, так как нас четверо. Но вся эссенция будет делиться на четверых. Но все равно итоговый ее приход будет больше, нежели бы мы тут оказались поодиночке». «Драк может слушать не особо внимательно и следить за периметром. Она уже опытный боец. А вы оба...» — тыкнул я по очереди пальцем в Кэт и Маэстро. «Слушайте меня внимательно, поняли?» Они оба кивнули, чуть ли не одновременно, что меня немного удивило. Потом они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Кажется, судьба свела два одиночества, и они сейчас станут не разлей вода. Кошка любит музыку, а музыкант любит смотреть на кошку. Идеальная, блин, парочка. Пока они корчили друг другу рожицы... Я пытался вспомнить, какие там бонусы давались за четырех человек отряда. Все мы претенденты, это первое условие, второе нас четверо. Получается, множитель количества монстров равен 16, но при этом максимум 10. Получается, монстров будет в 10 раз больше. До восьми членов отряда сумма к уровню фиксированная. С восьмого, включительно и далее, сумма равна множителю количества тварей, деленного на 10. Но это сейчас не важно. Важно... Сейчас шесть. Или один. Так, на общей локе шесть, а тут один. Все. Да, так, чертова системная математика. Итак, спокойно выдохнув после мозгового штурма, я привлек внимание парочки: Так как мы в отряде, монстров сейчас будет в десять раз больше, чем могло бы их быть. Это территория для прокачки. Уровень монстров также на один выше, чем мог бы быть. Распределение может быть любое. «Например, уровень может уйти как в физические способности, так и в восприятие. А может и в любую другую характеристику. Рандом, великий и беспощадный». «А в чем плюсы?» Немного робко спросила Кэт, смотря с жалобными глазками, в которых читалось, что она уже жалела из-за того, что пришла к нам в отряд и решила пройти эту проверку. «Плюсы в том, что сейчас мы все будем получать больше эссенций, как и сказал ранее». Тяжело вздохнул я, потеряв переносицу. «Надо не глазками играть, а слушать». В нашем случае в 9 с небольшим раз. Было бы нас тут 10 человек, например, то твари было бы тоже в 10 раз больше. Но их уровень был бы повышен в... Сейчас посчитаю. В 102 раза. Немало. Можно огрести, если не координировать действия. Особенно учитывая тот факт, что твари обычно уровня 50 или 70. -го. Сами понимаете, какими они могут стать. Я ничего не понял, честно признался маэстро. Так, пожалуйста, давайте по порядку. Для всех локаций множитель эссенции идет от количества присутствующих и их ранга. Ну, там, странник, претендент и так далее. Да, кивнул я медленно. Потом, — зажмурился он, — на общих локациях у тварей повышается уровень. Так? Так, — кивнул я. И он зависит от количества членов отряда, присутствующих в локации. Ага, уже хорошо, — улыбнулся Барт. Значит, сейчас уровень монстров не будет повышен? Будет, — улыбнулся я. Но всего на один. Смотри, есть формула. Каждый претендент увеличивает количество монстров в два раза. Вот был бы я один, против меня был бы всего один монстр. Нас двое, против нас уже четверо. Нас четверо, должно было быть в 16 раз больше. Но нет, тут система сделала хитрее. Монстров становится в 10 раз больше, но этот множитель 16 делится на 10, и целая без остатка становится в уровень. В данном случае 16 поделили на 10, стало в целом остатки один. Вот и этот уровень прилетает сверху. Это в локации для прокачки. На общих локациях все сложнее. И я снова, вспоминая все премудрости, рассказывал эти нюансы этой парочки. В какой-то момент внимательно слушать начала и Драк, наша рыцарша. Видимо, про некоторые моменты в общих локациях она не знала. Про тот же бонус к уровням твари. На всю эту лекцию потребовалось около 30 минут. У меня даже у самого мозги вскипели. Но зато вспомнил эту чертову отрядную математику. Смертвецов же не шла эссенция, что немного подорвало мою память. Но сейчас... сейчас все было великолепно. Знания обновлены, можно было вступать в новый бой. Первых тварей мы встретили буквально через 10 минут. 30 волков. Должно было быть трое, если бы я был один, а тут их 30. Эссенции придет много, а если учитывать, что за каждого в базе вроде как прилетало по 250, то и итог получится нехилый. Разделаться с ними было достаточно легко. Первой в бой ворвалась драк, она буквально сходу разрубила трех тварей, покончив с их жизнями. Дальше подоспела Кэт и нанесла множество сильных и быстрых ударов, от которых на тварях остались рваные раны, из которых буквально ручьями хлестала кровь. Маэстро же начал исполнять свою музыку, превращая наших противников в груши для битья. «Смотри, Кэт!» — подошел я к ней после этого достаточно короткого боя. «Следи за Маэстро. Если ему будет угрожать опасность, то сразу помогай ему» плевать на то, что происходит на линии соприкосновения. Твоя главная забота — прикрытие поддержки. Я не такой маневренный, как ты. Я завишу от теней, из-за чего я предназначен именно для убийства противника. Ты же можешь усиливать как тылы, так и наступающих, поняла? «Агась?» — кивнула она и подмигнула мне. Надеюсь, она реально меня поняла. Это была сильная перемена в поведении. Она была сама на себя не похожа. Но, скорее всего, это говорила в ней кошка. Этот мир влиял на нас по-другому. Драк стал мрачный, я стал нелюдимым, Кэт стала переменчивой. Маэстро? охрен его знает. По нему ничего не могу сказать. Но ему явно нравится играть на музыкальных инструментах. Следующий бой. Опять были волки. На этот раз полтинник. Я вмешивался в происходящее достаточно часто. Не получалось наблюдать со стороны из теней. Пару раз ситуация чуть не вышла из-под контроля. Барт чуть не стал кормом для собачек. Я уже было хотел рвануть ему на помощь, но моментально остановился. Кэт переуплотилась. Она поняла всю серьезность происходящего, и за несколько прыжков настигла маэстро, начав буквально с одного удара убивать волков. Ломала хребты, сдирала шкуру, перегрызала глотки. Одному несчастному она даже умудрилась с одного удара лапы оторвать голову. Вот это было для меня открытием. Я даже мысленно похвалил ее за такое. Хотя и действовала она правильно. Вторая схватка длилась минут десять. Мы слегка выдохлись, пришлось сделать перерыв. Первый раз, когда я собрал эссенцию, я даже не глянул, сколько собралось. Но судя по тому, сколько у меня сейчас есть, циферка явно около 17 тысяч эссенций. За вторую партию волков пришло почти 30 тысяч эссенций. Немного, по сути, но и враг не заставил нас уж очень сильно потеть. В горах, помню, когда твари были усилены, не только в количестве, но и в уровнях, нам приходилось несладко. «Дальше я буду вмешиваться реже», — сказал я, когда все отдохнули и были готовы двигаться дальше. «Вам надо понять, как работать в команде. Скорее всего, вы трое и будете действовать дальше сообща. Например, у нас раньше было три команды. Я, Рыжий и Фрост первая, Лиза и два Орка вторая, третья, Лати, которого с нами больше нет, Андрея и Света. Сейчас я немного пересмотрю отряды. Также, возможно, с вами будет Тая, жительница другого города, которая... Которую я забыл позвать, Черт. «А почему ее тут с нами нет?» Возмутилась кошка. «Потому что она была проверена в других боях и показала, чего стоит», — спокойно ответил я, смотря точно в глаза кошки. «Вас же я толком не знаю. Так что мне нужно понять, что вы умеете, чтобы в будущем строить относительно вашего присутствия в нашем с вами отряде тактики. Понятно?» «Короче, подруга», — подошла к Кэт, наша рыцарша, и положила той руку на плечо, из-за чего кошка аж прогнулась. «Это называется «иди нахрен и не умничай». Я тут главный, и мне решать, что делать». «Понятно». «Поняла», — кивнула она. «Но ответ я все равно получила тот, который нужен был. Спасибо». «Всегда пожалуйста», — улыбнулся я и, закинув катану на плечо, направился дальше вперед. Пару раз мы натыкались на действительно огромные группы монстров. Например, 150 волков. Раньше это была бы группа из 15, а сейчас... Сейчас я решил не играть в шутки с судьбой и просто прикончил эту группу. А потом еще одну из 130 тварей. Спасибо моей чудоспособности, которая имеет огромную зону поражения. На этот раз я специально смотрел, сколько мы получаем. С первой группы нам каждому прилетело по 80 тысяч эссенций, а второй раз 76 тысяч эссенций. Уже не мелочи, На такое даже жить можно. Но жаль, что противник относительно слабый, пока. Дальше будет интересней намного интересней, и уже мне гарантированно придется вступать в бой. Итого 408 527 эссенций душ. Дальше до самой башни мы прошли без происшествий. Маэстро удивился тому, что у него уровень спиритических способностей и восприятия подрос. Я тоже был этому рад. Драк только хмыкнула, и я понимал ее скрытое недовольство. Она уперлась в пределы и по какой-то причине не могла их преодолеть. Хотя, говоря о физических способностях, я понимал, почему. Поэтому придется собрать рейд для всех, когда у всего отряда будет предел по физическим способностям, и идти захватывать территорию. Вот же черт. Хитрая какая система. Не каждый может захватить территорию. А я отнял эту возможность у девятерых возможных поборников. Какие я засранец. Но зато мы, благодаря этому, отразили атаку на город. Перекур 10 минут, спокойно сказал я, когда мы дошли до уже известного мне маленького монолита возле башни колдуна. Пока отдыхайте, а я схожу на разведку. Как раз светило почти село. Тени очень большие. Самое то для меня. В случае нападения, драк, принимай решение о тактике отражения атаки. В самом бою руководит обстановкой маэстро и отдает целеуказания. Ему удобнее всего. Вопросы?» Выждал несколько мгновений, но вопросов не услышал. «Тогда восприму молчание как знак согласия». Стоило мне отдалиться, как вся троица начала обсуждать произошедшее за последний час. Все были в восторге от того, как я моментально уничтожал огромные группы монстров. Никто из них так не мог. Меня это даже в какой-то степени воодушевило. Но я не стал долго задерживаться возле отряда остал искать монстров вокруг башни колдуна. Первые мне попались примерно за полкилометра на восток. Отметив это, я вернулся к Монолиту, обогнул башню и направился в другую сторону. И опять около пяти сотен метров. Снова вернулся и снова в четвертую сторону света. Пришел к простому умозаключению. Вокруг самой башни монстров нет, словно какой-то купол накрывал ее и всю местность вокруг, не позволяя опасным тварям появляться тут. Обычных лесных животных я видел а вот мутантов по типу волков с множеством лап нет. Пробежавшись еще раз по тварям, я выбрал направление, куда мы будем пробиваться дальше. На запад. Там был край леса, за пределами которого должно было что-то быть. Например, еще одна крепость, и я хотел ее увидеть. И если я окажусь прав, то уже через пару недель мой отряд будет ее штурмовать. Мне нужно иметь в отряде поборников. Я хочу создать отряд, который сможет свернуть богов, если потребуется. Надеюсь, смерть эти мои мысли не слышала? «Зато я слышала...» Послышался в моей голове знакомый голос Литы. «Опять пришлось из-за тебя в сон проваливаться, мелкий ты паршивец. Знаешь, как я это не люблю?» «Ну, я знаю, что ты готова меня спасти. Пойдя даже на такие жертвы». Усмехнулся я, проговорив это в голос, не особо парясь насчет того, услышит меня кто или нет, ибо был в тенях. Но за это тебе большое спасибо. «Одним спасибо я с не буду», облизнула она губы. Тебе мало свободной энергии вокруг этой башни? Вот теперь и хидничал уже я, так как понял, из-за чего она пришла в себя. А она промолчала. Тот -то же, собирай ее, пока можешь. Скоро нам потребуются все силы, которые у нас только есть. Нам придется штурмовать крепость, и чую, спустя несколько месяцев после нашего появления тут. Твари там стали только сильнее. А сейчас что ты делаешь? Немного негодуя спросила она. Устроил проверку новой Троицы, спокойно сказал я. А сейчас возвращаюсь к ним. Будет им последняя проверка. Всю ночь будут сражаться с монстрами, которых я на них буду приманивать. Пауки, волки, оборотни или на них похожие твари. Какие-то огромные рептилии с шестью лапами. Быстрые сволочи. И меня в тенях чуяли. Ну и тролли. Вот последние, хе-хе, будут им экзаменом.